Глава вторая. От любви до ни навести один шаг. Обратная дорога гораздо длиннее. Неизвестный автор. Надежда Ранев. Я совершенно подавленная ходила по комнате взад вперёд. Ребята сидели на кровати. Здесь присутствовала даже Наина. Она разыскивала Диму с явно недобрыми намерениями, но увидев на полу Вилора и меня глотающих камни, мягко говоря, удивилась. Наследник, объев меня, молча ретировался из комнаты, и что-то мне подсказывало, что направился в библиотеку. Я металась, не зная, что предпринять, куда бежать. Что произошло? шёпотом спросила драконица у своего суженого. Дейла подлила им с Велором зелье истинной любви, но они его и выпили одновременно. В полголоса ответил дракон. Девушка несколько секунд неверяще посмотрела на меня и довольно улыбнулась. «Я волком рыкнула на нее. Чему ты улыбаешься?» «Сама понимаешь, не переживай, любовь — это прекрасно. Ага, и вы с Димой прямой тому пример». «Надежда, не рычи», — попросил Слава. «Все наладится». Я остановилась и посмотрела на всех троих недоумно. Вы что, ничего не понимаете? Если верить тем свидениям, что нам дала Искар, то зелье истинной любви вызывает настоящее чувство, любовь, глубокую и сильную, а что самое главное необратимую. Теперь улыбались все трое. Дебилы. Я полюбила человека, который мне глубоко неприятен, понимаете вы? попыталась ещё раз донести ужас ситуации до не людей. Я его практически ненавижу. Мы совершенно не схожи характерами. У нас нет ничего общего. Скажу даже больше, мы чужеродные формы жизни. Как это можно любить? Снова заметавшись по комнате, я заговорила уже сама с собой. У меня были такие планы на это зелье, такие открывались перспективы. Да я могла прекрасно устроить свою жизнь. А теперь что? Да, что теперь? С улыбкой спросил Слава. Теперь мои душа и разум будут противоречить друг другу, разрывая меня изнутри. И это вас радует? Разозлилась я, посмотрев на довольные мордуленцы и гостей. Надя, успокойся. Ты либо влюбилась в Велора, либо нет. Первый вариант меня больше устраивает. Честно ответил Дима. Кажется, я сейчас совершу убийство. Чем же процидила я? Ну хотя бы тем, что наши проблемы с заговорщиками решены. Пожал плечами Дракон. Да и что такого? У тебя что, великая любовь к кому-то, подумаешь, любилась. Он, брат Вилора, это неоспоримо. Я ехидно спросила. Думаешь, заговорщики так легко сдадутся? Нет, но ваши чувства означают, что Вилор способен на любовь. И всем плевать, как она возникла. Он сильный, нормальный правитель. Народ примет его, и раскола в государстве не будет. А заговорщиков мы вырежем». «Хорошо про тебя и твою благоверную все и так понятно. Но что веселит тебя, Слава?» Повернулась я к оборотню. «И у меня есть своя выгода. Так проще в будущем заполучить мою невесту, когда твои интересы отстаивает будущее королева драконов». «Меня передернуло». Илор на мне женится? Ха. И прекрати так переживать, добавил обратень. Ты что, чувствуешь в себе сильные изменения? Проявилась любовь? Прислушавшись к себе, я ничего особенного не заметила. Всё как и раньше. Нет? Вот видишь, вполне возможно, что зелье не настоящее. Сама знаешь, как трудно его сварить, или камушки помогли. Присев в кресло, я замерла, раздумывая Вам нужно идти по своим делам. Я не буду вас задерживать, сообщила гостям. Ребята встали. Младший дракон, прихватив свою невесту, молча вышел. Слава, остановившись около порога, сказал: "Только сильно не расстраивайся, а то ведь мы с Димой всё чувствуем, и так на душе из-за тебя тяжело. Да-да, иди уже". Дверь за оборотнем закрылась, а я прилегла на кровать. Надо всё хорошо обмозговать. Нельзя делать поспешных выводов. Вилор шаферану коренару. Вернувшись из библиотеки с книгами, я вплотную занялся изучением вопроса зелья истины любви и уже через 2 часа понял: моя жизнь кончена. Если всё, что здесь написано, случится, я не представляю, как после этого жить. Подойдя к шкафу, я вытащил красную кровь саламандры и налил себе вина, а подумав, прихватил всю бутылку. Нужно расслабиться, пока я не сошёл с ума. Потягивая вино, откинувшись на спинку кресла, постарался выкинуть из головы все мысли. Они мешали забыться, а мне так необходимо было напиться и обо всём забыть. Кто-то стучал в дверь кабинета, я не ответил. Через некоторое время кто-то меня позвал. Всё равно. Потом открылась дверь. Странно, я вроде её запер. Сфокусировав взгляд, увидел друга. Что, что, что надо? с трудом проговорил я. Бутылка в шкафу оказалась не одна. Вилор, это не выход. А мне плевать. Ничего особенного в твоей жизни не случилось, начал друг, но тут же увернулся от брошенного мной кинжала. И к тому же при ворот решит проблему с заговорщиками. Как как да моя жизнь рушится. Я бы и без этого зелья решил проблему с предателями. Помахнул я вторым кинжалом. Но раньше мог случиться раскол, а сейчас нам это так на руку. Вдруго полетел ещё один кинжал. Хорошо, хорошо, но прекрати пить. Родители беспокоятся. К тому же у нас заговор в государстве, а ты напиваешься. Неужели любовь к ней так мучительно? Прислушавшись к себе, я пожал плечами. М-м, не знаю. Вроде нет. Тогда прислушайся к длинному совету. Не спеши с выводами. Написать можно что угодно, не всему же верить. Усмехнувшись, я налил себе в бокал вина. Ригал не хранитель легенд и истории нашего народа, а значит, не знает Сколько в них правды? Он не знает, а я знаю. Ничего хорошего уже не будет. Я залпом осушил бокал. Надежда Раныр. Следующие 2 дня я практически не выходила из комнаты, много думала и материлась. Заходили ребята, и даже Наина Они-то мне и рассказали о том, что Даилу наказали и отправили к родственникам начинать обучение, что проходят все маленькие дракончики. Эта хитрюга всё уговаривала родителей по временить, но теперь доигралась. Королевская чита абсолютно спокойно восприняла факт приворота, чем повергла меня в глубокий шок. Значит, Дими я не подхожу, а Вилоров сама раз. Но спустя 2 дня моему уединению пришёл конец. Меня вызвали на семейный совет. В государстве непростая политическая ситуация, и заговорщики уже почуяли неладное. Тройка не показывается людям, наследник пьет. Нужно что-то решать. Глава правящей семьи собрал нас вечером в своем кабинете. Около окна тихо сидела королева. Наша тройка расположилась на диване, а велор у камина. Он стоял с бокалом вина и задумчиво смотрел на огонь. Молчание прервал отец Димы, обратившись ко мне. Меня ввели в курс того, что случилось несколько дней назад, и у меня к вам только один вопрос. Что вы намерены предпринять? Я растерялась. Конкретного плана у меня не было. Думаю, сначала проверю, подействовал приворот или нет. И как вы это определите? Поинтересовался его величество. Посмотрю, что будет происходить со мной дальше, какие чувства у меня станет вызывать ваш старший сын. А сын в это время посмотрел на меня с откровенной ненавистью. Возможно, своевременно принятое противоядие или скорее тот факт, что я дорадо изменили действие зелья или свели его на нет, сказала я. Лицо наследника при моих словах просветлело. Как ты планируешь это узнать? спросил он. Продолжу отдыхать, но хотя бы один раз в день мне нужно будет встречаться с тобой, дабы понять, есть ли изменения. Разумно. Одобрил Вилор. А что если приворот всё же подействует? Вы пройдёте обряд с моим сыном, спросил король. Подобная мысль ввергла меня в панику. Отец, прорычал наследник. Что? переспросил его величество. Мы с тобой уже говорили об этом. На тебе лежит большая ответственность по продолжению рода. А в связи с тем, что твой брат потерял право наследования, а сестра ещё маленькая, эта ответственность вдвое тяжелее. Если ты её полюбишь, у тебя не будет выхода. Всё к лучшему, сын, добавила королева. Раньше мы вообще сомневались в том, способен ли ты на подобное чувство, а теперь есть надежда. Бокал в руках Вилора треснул и разлетелся на кусочки. "Да, в нашей ситуации с заговорщиками этот козырь будет нам на руку", подтвердил король. Я сидела в полном ужасе. Ребята обеспокоенно на меня поглядывали, чувствуя мои эмоции. Бедные, как им тяжело. Снова посмотрев на королевскую циту, я не знала, что сказать. У меня случилась беда, а эти нелюди сидят и размышляют о том, насколько она для них, кстати, не учитывая ни моих чувств, ни чувств Вилора. Нам это пойдёт на пользу, все в этом уверены. Я прикрыла глаза. Что же делать? Как теперь быть? А что если? Нет, не буду думать о плохом. Подняв глаза на дракона, я встретилась с его взглядом, полным беспросветной тоски. Сердце кольнуло. и по нашим телам пробежал ток словно отражение происходящего в моей душе я видела панику вилора не удержавшись выбежила из комнаты посмотрим что время покажет постаравшись выбросить всё из головы я продолжила свой отдых у драконов гуляла читала проводила время с ребятами из тройки и ежедневно виделась с вилором По настоянию королевской четы я проводила по полчаса в день в его кабинете. Прекрасно проводила. Дракон работал, я читала книгу, и всё было хорошо. Пока за неделю до нашего отъезда я не нашла Вилора занятого тренировкой. Подошли очередные полчаса нашего каждодневного времяпрепровождения. Тренировочная площадка, окружённая деревьями, находилась недалеко от замка. Стараясь не смотреть на полураздетого дракона, я расположилась на травке и стала ждать окончания поединка. Два хищника на моих глазах красиво сражались. Быстрые, отточенные движения, молниеносная реакция. Я смотрела и не могла отвести взгляда. Прекрасный. Прекрасен. Убедив себя, что на такой бой невозможно смотреть равнодушно, я, дождавшись момента, когда проигравший противник Вилора удалится, подала наследнику полотенце. Наши руки соприкоснулись, и по моему телу пронёсся ураган сильного, жгучего, всепоглощающего желания. Душа наполнилась теплом и осознанием того, что жизнь моя невозможна без этого мужчины. Виллор так сильно сжал мою руку, что косточки захрустели, и посмотрел на меня глазами с вытянувшимися зрачками. Тело мужчины окутало сияние, и в следующее мгновение передо мной сидел большой зелёный дракон. Раздался громогласный рёв, взмахнули крылья, меня схватили как тистые лапы и подняли в воздух. С каждой секундой меня всё дальше уносили от замка, а я не знала, чего боюсь больше дракона или осознания того, что переворот подействовал.